Часть 5. Мыслит ли человек при помощи мозга? Базаров с полной решительностью отвечает на этот вопрос утвердительно. Если тезис супплиханова пишет он: сознание есть внутреннее состояние материи, придать более удовлетворительную форму, например, всякий психический процесс есть функция мозгового процесса. то против него не станет спорить ни Мах ни Авинариус. Учерки по философии марксизма, страница двадцать девять. Для мыши сильнее кошки зверя нет, для русских махистов сильнее Плеханова материалиста нет. Неужели в самом деле только Плеханов или впервые Плеханов выставил тот материалистический тезис, что сознание есть внутреннее состояние материи? И если Базарову не понравилось формулировка материализма у Плеханова, почему было исчитать со Плехановым, а не с Энгельсом, не с Фербахом? Потому что майхисты боятся признать правду. Они борются с материализмом, а делают вид, будто борются с Плехановым. Трусливый и беспринципный приём. Для мыши сильнее кошки зверь нет.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 Потому что махисты боятся признать правду. Они борются с материализмом, а делают вид, будто борются с плехановым. Трусливый и беспринципный приём. Но перейдём к империокритицизму. Авенариус не станет спорить против того, что мысль есть функция мозга. Эти слова Базарова заключают в себе прямую неправду. Авинариус не только спорит против материалистического тезиса, но создаёт целую теорию о опровержении именно этого тезиса. Наш мозг, говорит Авинариус, в человеческом понятии о мире не есть амбиталище, сидалище, созидатель не есть инструмент или орган, носитель или субстрат и так далее мышление страница 76 цитировано с сочувствием у Маха в анализе ощущений страница 32 Мышление не есть обитатель или повелитель половина или сторона и так далее, но и не продукт и даже не физиологическая функция или даже состояние вообще мозга там же и не менее решительно выражается Авинариус в своих замечаниях представление не суть функции физиологические психические психофизические мозга параграф 115 страницы 419 цитируемой статьи ощущение не суть психические функции мозга параграф 116 и так по авинариюсу мозг не есть орган мысли мысль не есть функция мозга Возьмем Энгельса, и мы сейчас же увидим прямо противоположные этому открытые материалистические формулировки. Мышление и сознание, говорит Энгельс в «Анти-Дюринге», суть продукты человеческого мозга. Страница двадцать вторая пятого немецкого издания. те же мысль много раз повторена в этом сочинении. В Людвиге Фейербахе читаем следующее изложения взглядов Фейербаха, не взглядов Энгельса. Тут вещественный Stofflich, чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственно действительный мир. Наше сознание и мышление Как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом вещественного телесного органа мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи. Это, разумеется, чистый материализм. Четвёртое немецкое издание, страница 18 или страница 4. Отражение процессов в природе в мыслящем мозге. И так далее, и тому подобное. Эту материалистическую точку зрения отвергает Авенариус, называя мышление мозга фетишизмом естествознания. Человеческое понятие о мире, второе немецкое издание, страница 70. Следовательно, насчёт своего решительного расхождения в этом пункте с естествознанием, Авенариус не делает себе ни малейших иллюзий. Он признаёт, как признают и мах и все иманенты, что естество знания стоит на стихии, на бессознательно-материалистической точке зрения. Он признаёт и прямо заявляет, что расходится безусловно с господствующей психологией. Замечание страницы 150 и много других Эта господствующая психология совершает недопустимую интроекцию. Таково новое словечко, вымученное нашим философом, то есть вкладывание мысли в мозг или ощущений в нас. Эти два слова в нас (in uns) говорит Авинариус там же и заключают в себе ту посылку, которую эмпириокритицизм оспаривает. Это вкладывание видимого и так далее в человека и есть то, что мы называем интроекцией. Страница сто пятьдесят третья, параграф сорок пятый. Интроекция принципиально отступает от естественного понятия о мире, говоря вам мне, вместо того, чтобы сказать передо мной, делая из составной части реальной среды. составную часть идеального мышления, там же из амеханического новое слово вместо психического, которое свободно и ясно обнаруживает себя в данном или находимом нами. Интраекция делает нечто таинственно прячущееся, латетирующее в центральной нервной системе. Говорит по-новому avinarus. Там же Перед нами та же мистификация, которую мы видели с пресловутой защитой наивного реализма эмпириокритиками и имманентами. А Винариус поступает по совету Тургеневского пройдохи. Больше всего надо кричать против тех пороков, которые за собой сознаешь. Эвенариус старается сделать вид, что он воюет с идеализмом. Дескать, из интроекции выводит обычный философский идеализм, превращает внешний мир в ощущение, в представление и тому подобное. А я де, защищаю наивный реализм, одинаковую реальность всего данного и я, и среды, не вкладывая внешнего мира в мозг человека. Софистика тут совершенно та же, которую мы наблюдали на примере приславутой координации. Отвлекая внимание читателя выпадами против идеализма, Авенариус на деле чуточку иными словами защищает тот же идеализм. Мысль не есть функция мозга, мозг не есть орган мысли, ощущение не функция нервной системы. Нет, ощущение это элементы в одной связи только психические, в другой же связи хотя и тождественные элементы, но физические. Новые запутанной терминологией, новыми вычурными словечками, выражающими якобы новую теорию, а Венерус только потоптался на одном месте и вернулся к основной идеалистической своей посылке. И если наши русские махисты, например, Богданов, не заметили мистификации и усмотрели опровержение идеализмов в новой защите его, то в разборе империокритицизма философами и специалистами мы встречаем трезвую оценку сути идей Авинариуса, раскрываемой по устранению вычерной терминологии. Богданов писал в 1903 году: "Статья о авторитарном мышлении в сборнике Из психологии общества, страница 119. Следующее. Рихард Авинариус дал самую стройную и законченную философскую картину развития дуализма духа и тела. Сущность его учения об интроекции заключается в следующем: Непосредственно наблюдаем мы лишь физические тела, лишь по гипотезе заключая о чужих переживаниях, то есть о психическом у другого человека. Гипотеза усложняется тем, что переживания другого человека помещаются внутрь его тела, вкладываются, интраецируются в его организм. Эти уже гипотезы излишние и даже порождающие массу противоречий. Авенариус систематически отмечает эти противоречия, развёртывая последовательный ряд исторических моментов в развитии дуализма и затем философского идеализма. Но здесь нам нет надобности следовать за Авенариусом. Интроекция выступает как объяснение дуализма духа и тела. Богданов попался на удочку профессорской философии, поверив, что интроекция направлена против идеализма. Богданов поверил на слово той оценке интроекции, которая дана самим Авенариусом, не заметив жала, направленного против материализма. Интроекция аттрица это что мысль есть функция мозга, что ощущение суть функция центральной нервной системы человека. То есть аттрица самую элементарную истину физиологии ради сокрушения материализма. Дуализм оказывается опровергнутым идеалистический. Несмотря на весь дипломатический гнев и винарился против идеализма. Ибо ощущение и мысль оказываются не вторичным, не производным от материи, а первичным. Дуализм опровергнут здесь Авенариусом лишь постольку, поскольку опровергнуто им существование объекта без субъекта, материи без мысли, внешнего мира, независимого от наших ощущений. То есть опровергнут идеалистический нелепое отрицание того, что зрительный образ дерева есть функция моей сетчатки, нервов и мозга, понадобилось Авинариусу для подкрепления теории о неразрывной связи полного опыта, включающего и наше я и дерево, то есть с Риду. Учение об интроекции есть путаница. протескивающая идеалистический вздор и противоречащая естествознанию, которая непреклонно стоит на том, что мысль есть функция мозга, что ощущения, то есть образы внешнего мира, существуют в нас, порождаемые действием вещей на наши органы чувств. Материалистическое устранение дуализма духа и тела, то есть материалистический монизм, состоит в том, что дух не существует независимо от тела, что дух есть вторичная функция мозга, отражение внешнего мира. Идеалистическое устранение дуализма духа и тела, то есть идеалистический монизм, состоит в том, что дух не есть функция тела, что дух есть следовательно первичная, что среда и я существуют лишь в неразрывной связи одних и тех же комплексов элементов. Кроме этих двух прямо противоположных способов устранения дуализма духа и тела, не может быть никакого третьего способа, если не считать эклектизма то есть бестолкового перепутывания материализма и идеализма. Вот это перепутывание у Авинариуса и показалось Богданновой и компании истинной вне материализма и идеализма. Но специалисты-философы не так наивны и доверчивы, как русские махлисты. Правда, каждый из этих господ ординарных профессоров защищает свою систему опровержения материализма или, по крайней мере, примирения материализма и идеализма. Но по отношению к конкуренту они бесс церемонно разоблачают несвязные кусочки материализма и идеализма во всех возможных новейших и оригинальных системах. Если на удочку Авинариуса попались несколько молодых интеллигентов, то старого воробья Вунт провести на микении не удалось. Идеалист Вунт весьма невежливо сорвал маску с кривляки Авинариуса, похвалив его за антиматериалистическую тенденцию учения об интроекции. Если империокритицизм, писал Вунт, упрекает вульгарный материализм в том, что он посредством таких выражений как "мозг имеет мысль" или "производит мышление" выражает отношения, которые вообще не может быть констатировано посредством фактического наблюдения и описания. Для рунт фактом является должно быть то, что человек мыслит без помощи мозга. То этот упорек, разумеется, основательный. Цитирую моя статья, страницы сорок семь и сорок восемь. Но еще бы! Против материализма идеалисты всегда пойдут с половинчатыми Авинариусом и Махом. Жаль только добавляет Вунт, что эта теория интроекции не стоит ни в какой связи с учением о независимом жизненном ряде, явля будучи лишь задним числом извне присоединена к этому учению довольно искусственным образом. Страница 365. Интроекция, говорит Эвельд, не более как фикция империокритицизма необходимая ему для прикрытия своих ошибок мы наблюдаем странное противоречие с одной стороны устранение интроекции и восстановление естественного понимания о мире должно вернуть миру характер живой реальности С другой стороны, посредством принципиальной координации эмпириокритицизм ведет к чисто идеалистической теории абсолютной соотносительности противолюдного и центрального члена, а Винариус ввертится таким образом в кругу. Он отправился в поход против идеализма и сложил оружие перед идеализмом, накануне открытой военной схватки с ним. Он хотел освободить мир объектов из-под власти субъекта, и снова привязал этот мир к субъекту. То, что он действительно критически уничтожает это карикатура на идеализм, а не действительно верное гносеологическое выражение его Часто цитируемое изречение Авинариоса, говорит Снорман Смит, что мозг не есть ни сидалище, ни орган, ни носитель мысли. Есть это отрицание тех единственных терминов, которыми только мы обладаем для определения отношения того и другого. Цитируемая статья, страница 30. Неудивительно также, что одобренная Вунт теория интроекции возбуждает сочувствие открытого спиритуалиста Джеймса Уорда, который ведёт систематическую войну против натурализма и агностицизма, особенно против Гексли, не за то, что он был недостаточно определённым и решительным материалистом, в чём упрекал его Энгельс. а за то, что под его агностицизмом скрывался в сущности материализм. Отметим, что английский махист Пирсон, игнорируя всяческие философские ухищрения, не признавая ни интеракции, ни координации, ни открытия элементов мира, получает неизбежный результат махизма, лишенного подобных прикрытий, именно. чистый субъективный идеализм никаких элементов персон не знает чувственные восприятия sense impressions его первое и последнее слово Он не сомневается ни мало в том, что человек мыслит при помощи мозга, и противоречие между этим тезисом единственному соответствующим науке и исходным пунктом его философии осталось обнажённым, бросающимся в глаза. Пирсон из себя выходит, воюя против понятия материи как чего-то существующего независимо от наших чувственных восприятий. Глава седьмая его грамматики науки. Повторяя все доводы Беркли, Персон объявляет, что материи ничто. Но когда речь заходит об отношении мозга к мысли, то Персон решительно заявляет: от воли и сознания, связанных с материальным механизмом, мы не можем заключать к чему бы то ни было похожему на волю и сознание без этого механизма. Персон даже выдвигает тезис, как итог соответствующей части своих исследований, сознание не имеет никакого смысла за пределами нервной системы, родственной нашей Нелогично утверждать, что вся материя сознательна, но логично предположить, что вся материя обладает свойством по существу родственным с ощущением, свойством отражения. Еще более нелогично утверждать, что сознание или воля существуют вне материи. Там же, страница семьдесят пять, тезис второй. путаница у персонана получилась выпиющее материя ничтоеное как группы чувственных восприятий это его посылка это его философия значит то ощущение и мысль первичная материя вторичная нет сознание без материи не существует и даже будто бы без нервной системы то есть сознание и ощущение оказывается вторичным Вода на земле, земля на ките, кит на воде. Элементы маха, координация и интраекция авинариуса нисколько не устраняют этой путаницы, а только затемняют дело, заметают следы посредством учёно-философской тарабарщины. Такой же терабарщиной, о которой достаточно сказать два слова, является особая терминология Винариуса, создавшего бесконечное обилие разных ноталов, секуралов, фиденциалов и прочее и прочее. наши русские махисты стыдливо обходят по большей части эту профессорскую галиматьё, лишь изредка стреляя в читателя для оглушения каким-нибудь экзистенциалом и тому подобное. Но если наивные люди берут эти словечки за особую биомеханику, то немецкие философы, сами любители мудрённых слов, смеются над Авинариусом, сказать ли Нотал, Нотус известный, или сказать, что мне то-то известно, совершенно все равно, говорит Вунд в параграфе о заглавленном схоластический характер империокритической системы. И действительно, это чистейшая и беспросветная схоластика. Один из преданнейших учеников Авинариуса, Вилли, имел мужество откровенно сознаться в этом. Авинариус мечтал о биомеханике, говорит он. Но прийти к пониманию жизни мозга можно только посредством фактических открытий, а никак не тем путём, как пытался это сделать Авинариус. Биомеханика Авинариуса не опирается решительно ни на какие новые наблюдения. Её отличительная черта чистые схематические конструкции понятий, и притом такие конструкции, которые не имеют даже характера гипотез, открывающих известную перспективу. Это простые шаблоны спекуляции, которые, как стена, загораживают от нас вит в даль конец цитаты русские махисты окажутся вскоре похожими на любителей моды, которые высторгаются изношенной уже буржуазными философами Европы шляпкой часть 6 о солипсизме Маха и Авинариуса Мы видели, что исходный пункт и основная посылка философии эмпирио-критицизма есть субъективный идеализм. Мир есть наше ощущение. Вот это основная посылка затушевываемая, но ни сколько не изменяемая словечком элемент теорией независимого ряда координации и интроекции. Нелепость этой философии состоит в том, что она приводит к солипсизму, к признанию существующим одного только философствующего индивида. Но наши русские махисты уверяют читателя, что обвинение Маха в идеализме и даже в солипсизме есть крайний субъективизм. так говорит Богданов в предисловии к анализу ощущений, страница 11, и на многое множество ладов повторяет это вся махизская компания. Разобрав, какими прикрытиями от солепсизма пользуются мах и авинариус, мы должны теперь добавить одно Крайний субъективизм утверждений лежит всецело на стороне Богданова и компании, ибо в философской литературе писатели самых различных направлений давно открыли основной грех махизма под всеми его прикрытиями. Ограничимся простым сводом мнений, достаточно показывающих субъективизм и незнание наших махистов. Заметим при этом, что философы и специалисты почти все сочувствуют разным видам идеализма. В их глазах идеализм вовсе не упрёк, как для нас марксистов, но они констатируют действительное философское направление Маха, противопоставляя одной системе идеализма другую, тоже идеалистическую систему, которая кажется им более последовательной. Эвлд в книге, посвящённой разбору учения Авенариуса, творец империокритицизма, осуждает себя на солипсизм. Том 1, страницы 61-62. Ганс Клейн Петер, ученик Маха, который в предисловии к Erkenntnis und Irrtum особо оговаривает свою солидарность с ним. Как раз Мах есть пример совместимости теоретического познавательного идеализма с требованиями естествознания. Для эклектиков всё и вся совместимо. Пример того, что это последнее может очень хорошо исходить из солипсизма, не останавливаясь на нём. Архив für systematische Philosophie, том 6, 1900 год, страница 87. Люка в разборе анализа ощущений Маха, если оставить в стороне недоразумения, то Мах стоит на почве чистого идеализма. Непостижимо, каким образом Мах отпирается от того, что он берклианец. Канз Штудиен, том восьмой, одна тысяча девятьсот третий год, страницы четыреста шестнадцать, четыреста семнадцать. Иерусалим реакционинейший контианец, с которым Мах выражает в том же предисловии свою солидарность, более тесное родство мыслей, чем Мах раньше думал. Страница 10 предисловие к Erkenntnis und Irrtum. 1906 год. Последовательный феноменализм приводит к солипсизму, и поэтому надо слегка позаимствовать кое-что у Kant. Смотри, Der kritische Idealismus und die reine Logik. 1905 год, страница 26. G. W. Whitehead. Альтернатива для имманентов и эмпириокритиков либо солипсизм, либо метафизика в духе Фихте, Шеллинга и Гегеля. Über die Lehre ums von der Realität der Habendinge. 1904. страница 68. Английский физик Оливер Лодж в книге, посвящённой разносу материалиста Геккеля, мимоходом, как о чём-то общеизвестном, говорит о солипсистах, подобно Персону и Маху. Sir Oliver Lodge, La vie est à moi, Париж, 1907 год, страница 15. по отношению к махизму Пирса, но орган английских естествоиспытателей, Нейча, природа, высказал устами геометра Диксона вполне определённое мнение, которое стоит привести не потому, что оно было ново, а потому что русские махлисты наивно приняли философскую путаницу Маха за философию естествознания. такгда на странице 12 и другие предисловие к анализу ощущений основы всего сочинения пирсона писал диксон положение что так как мы ничего не можем знать прямо кроме чувственных восприятий sense impressions то по этому Вещи, о которых мы обыкновенно говорим, как об объективных или внешних предметах, суть ничто иные, как группы чувственных восприятий. Но профессор Пирсон допускает существование чужих сознаний. Он допускает это не только молча тем, что обращается к ним со своей книгой, но и прямо во многих местах своей книги. о существовании чужого сознания персон заключает по аналогии наблюдая движение тела других людей раз реальное чужое сознание значит допускается и существование и других людей вне меня конечно мы бы не могли таким образом опровергнуть последовательного идеалиста который стал бы утверждать что не только внешние предметы Но и чужие сознания не реальны, и существуют лишь в его воображении. Но признавать реальность чужих сознаний значит признавать реальность тех средств, посредством которых мы заключаем о чужом сознании, то есть внешнего вида человеческих тел. Выход из затруднения Признание гипотезы, что в нашем чувственном восприятии соответствует вне нас объективная реальность, эта гипотеза удовлетворительно объясняет наши чувственные восприятия. Я не могу серьёзно сомневаться в том, что профессор Пирсон сам верит в неё, как и другие люди. Но если бы ему пришлось определённо признать это, то он вынужден был бы заново написать почти каждую страницу своей грамматики науки. Конец цитаты. Насмешка. Вот чем встречают думающие естествоиспытатели и делистическую философию, вызывающую восторг. Мах Вот наконец отзыв немецкого физика Больцмана. Махисты скажут, пожалуй, как сказал Андлер, что это физик старой школы. Но речь идёт теперь совсем не о теориях физики, а об основном философском вопросе. Против людей, увлечённых новыми гносеологическими догмами, Больцман писал: Недоверие к представлениям, которые мы можем лишь вывести из прямых чувственных восприятий, привело к крайности, прямо обратной прежней наивной вере. Говорят: нам даны только чувственные восприятия, дальше мы не вправе делать ни шагу. Но если бы эти люди были последовательны, то они должны были бы поставить дальнейший вопрос: даны ли нам наши собственные вчерашние чувственное восприятие непосредственно дано нам только одно чувственное восприятие или только одна мысль, именно та, которую мы мыслим в данный момент. Значит, если быть последовательным, то надо отрицать не только существование других людей, кроме моего собственного я, но и существование всех представлений в прошлом. Конец цитаты. Я как бы новую феноменологическую точку зрения Маха и компании этот физик вполне заслуженно тритирует как старую нелепость философского субъективного идеализма. Нет, субъективной слепотой поражены те люди, которые не заметили солипсизма как основной ошибки Маха.